547. Гуру. Хорошо все-таки каждодневно, с утра, давать себе какие-нибудь определенные задачи на утверждение в действии желательных качеств духа. Пусть вначале не будут они слишком трудными, но зато выполняемыми неукоснительно. Этим пресекается распущенность психической энергии. Мало кто думает о том, насколько нужна людям дисциплина духа.